товарищ по несчастью. Он шёл рядом, и мы какое-то время молчали. И, в принципе, меня устраивало то, что мы шли в тишине. Я могла погрузиться в себя. Но чувствовалось, что Андрей хотел о чём-то поговорить, не хотел молчать, только не знал с чего начать. А начинать первой я не хотела. Ещё подумает, что это какой-то намёк или что-то в этом духе. Мне это было совершенно ни к чему. Как думаешь, у нас бы с тобой могло что-то получиться? А решил всё-таки развеять тишину между нами мой собеседник. Я не особо желала отвечать ему на вопрос и посмотрела на него с немного непонимающим выражением лица. А его глаза горели огнём. Я видела это. Он, видимо, думал, что смог, что смог зацепить меня этим внезапным вопросом. И ему реально удалось это сделать. Я полагала, что он будет ещё долго юлить и подбирать слова. Ну что ж, ход конём. Теперь моя очередь что-то говорить. Андрей, начинаю я издалека. Ты же знаешь, я только рассталась со своим парнем и пока не готова даже думать о новых отношениях. Понимаю. Извини, если я тебя поставил в неловкое положение. Просто я человек простой и прямой и не люблю упускать возможности. При других обстоятельствах, возможно, этот разговор был бы уместен, но не сейчас. Я грустно качаю головой и смотрю на него. Мне так не хочется обижать его и разочаровывать, но у меня нет другого выбора. Хорошо. Я уважаю твой выбор, но может быть тогда мы просто можем с тобой быть хорошими друзьями? Он улыбается и зачем-то протягивает мне руку. Мне показался этот жест слишком странным и неуместным. Но я машинально в ответ тоже протягиваю руку. Можем с тобой поближе познакомиться и уже потом понять, нравимся мы друг другу или нет. Подходим или не подходим. Улыбается Андрей. Потом он на несколько секунд замолкает и добавляет: "Это я дурак, тороплю вечно события. Извини. Конечно же, ты меня совсем не знаешь. Я не должен был сразу так предлагать. Извини." Я снова удивлённо смотрю на него. Вроде бы он даже не предлагал ничего. Так, слегка намекнул. И всё-таки он очень странный тип. А ты вообще чем в Питере занимаешься? спрашивает он. Да в общем-то ничем. Только переехала. Нужно решать вопрос с переводом в другой университет. Наверное, придётся снова ехать в Москву. Я сейчас пока не готова туда возвращаться. Понятно. На работу планирую что устраиваться. Снова начинает он свой допрос. Мне почему-то так не нравится его тон, словно я отчитываюсь перед учителем. Я пока не решила. Отрезаю я, чтобы дать ему понять, что я не хочу продолжать эту тему. Понимаю. Я к чему спрашиваю? Если нужна будет помощь с работой, то я с радостью готов помочь, чем смогу. Надо же, работодатель хринов. Какого чёрта я с ним вообще иду и разговариваю, когда он меня так сильно раздражает? Наверное, я совсем зачахла от одиночества, если уже начинаю общаться с теми, кто мне не нравится. «А как ты с компьютером?» Вытаскивает он меня из моих размышлений. «Нормально», — нервно отвечаю я. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто я работаю в основном на дому», — поясняет он. «Я программист, и всё, что я умею, это прогать». Мне интересно, на каком уровне ты владеешь компьютером. Я спрашиваю без задней мысли. Просто хочу поближе тебя узнать. Программист из меня никакой. Я умею печатать и владею фотошопом на уровне любителя. Отвечаю я и снова проваливаюсь в свои воспоминания. Когда наши отношения с Николасом только начинались. Он тогда очень злился, когда я отвечала ему так грубо и дерзко. Я грустно улыбаюсь своим мыслям. Затем чувствую, как внутри снова нарастает горький ком. Я ведь тогда даже не предполагала, как далеко заведет наша дружба. Что он станет моим первым мужчиной, и с ним я познаю всю глубину счастья и всю глубину горя. Я искос осмотрю на своего нового странного приятеля. А что, если я сейчас тоже не предполагаю, а потом окажется, что он будет любовью всей моей жизни? Эта мысль насмешила меня. Нет, этого никогда не будет. Николас покорил меня своей красотой, стальным характером и чертовской непредсказуемостью. Я с ним жила как на иголках, никогда не зная, что от него ждать в следующий момент и что он опять выкинет. Мы с ним иногда ругались так, что могли поубивать друг друга, а затем мирились, как в последний раз. Андрей же предсказуемый до тошноты. Скорее всего, его подруга заскучала и начала смотреть по сторонам, потому что Андрей совершенно не так тягня. Да, возможно, он идеален для семьи Нин. Такой не пойдёт по бабам или по значным местам. Но также он не из тех, от поцелуев которых моё тело трепещет. Виктория, я просто с тобой общаюсь, чтобы узнать тебя. Ты можешь задавать мне тоже любые вопросы. Я тебе отвечу, не стесняйся. Снова говорит Андрей, нарушая тишину. Да, хорошо. Спасибо. Я, а феча я сама уже думаю о том, как мне от него поскорее отвязаться. Хочется попасть домой и упасть на кровать. Я уже мысленно представляю, как залезаю в свой ноутбук и начинаю играть в игры. Они так хорошо помогают убить время и не думать о Николасе. Этот чёртов ублюдок ни на минуту не отпускает моё сознание. Я просто схожу с ума. Как он там? Думает ли обо мне сейчас или наслаждается сексом в объятиях одной из своих женщин? Как жаль, что он оказался таким искусным обманщиком, а также жаль, что я всё это время жила в неведении, стараясь не видеть правду. Во мне снова вспыхнула ярость. Я никак не могу понять, почему меня так сильно колбасит при мысли о нём. В одну секунду я таю от любви, и меня переполняет досада, что мы расстались, но уже в следующий момент я просто закипаю от ненависти, и мне хочется его убить. Да, здорово он мне потрепал психику. Я с ним стала настоящим параноиком. Эй, Виктория, ты меня слышишь? Андрей касается моего плеча, и я вздрагиваю. Ты что-то сказал? Извини, я задумалась. Я говорю, если у тебя есть время и ты не торопишься, может, поехали ко мне? Посмотришь, как я живу. Выпьем чая или кофе. У меня есть вкусный тортик. Он с такой надеждой смотрит на меня. Я в этот момент понимаю, насколько ему тоже тяжело и больно от расставания с его бывшей. Может быть, я зря на него злюсь. Меня же никто не заставляет с ним заниматься сексом. Ему сейчас тоже тяжело. И он хочет скоротать время в общении. В конце концов, почему бы и нет? Тем более домой идти что-то уже не особо охота. И меня там никто не ждет. Людмила сегодня ночует у каких-то новых друзей. Пойдем. Киваю я? И вот мы уже шагаем в сторону метро.